И мне царь неведом лишь услада умирания и смерти. Как некогда богач Зашербел поднесла на путрёк карту, опрокинула в себя его содержимое, и прежде чем Кира помнился, замертву упал к его ногам. "Кто эта женщина?" восклицал царь, метнув взгляд на стоявшего поодаль устигу. "Ему ответили, что это благородная Телкиза, жена Набусардара. Кир закрыл руками лицо и погрузился в безмолвную скорбь. Улучив минуту, Нанай склонилась над мёртвой и прошептала: "Ты уходишь в царство теней. Ты уходишь к набусардару". Царь открыл лицо, смутившись, Нанай поспешно выпрямилась. Заметив её движение, Кир осознамился: "Ты с ней в родстве? Не хочешь ли и ты умереть?" "Нет, царь царей" взмолилась нанай: "Я хочу жить". Смея улыбся надо мной: "Я нащупать сердцем ребёнка".